силами 11 дивизий перешли в контрнаступление из района Славянска и Краматорска. Прорвав боевые порядки в 9-й армии генерала Харитонова, гитлеровцы создали угрозу для 57-й армии Южного фронта. Из района Волчанска, подтянув все свои дивизии, перешла в наступление 6-я армия Пауруса. Часть сил Южного фронта и ударная группировка Юго-Западного фронта попали в трудное положение. Василевский немедленно доложил обстановку верховному главнокомандующему и предложил прекратить наступление Юго-Западного фронта. Но Сталин не любил менять свои решения. Переговорив с маршалом Тимошенко, он заявил начальнику генштаба, что мер, предпринимаемых командованием направления, вполне достаточно, чтобы отразить удар врага против Южного фронта, а поэтому Юго-Западный фронт будет продолжать наступление. Примечание Василевский – дело всей жизни. Том 1, страница 213. 18 мая обстановка на Юго-Западном фронте еще более ухудшилась. Танки Клейста зашли в тыл советским войскам. Лишь 19 мая был отдан приказ прекратить наступление на Харьков и повернуть главные силы, Барвенковской ударной группы против войск Клейста. Но было уже поздно. Войска 6 и 57-й армии, часть сил 9-й армии и оперативная группа Бобкина оказались в окружении. 30 июня 1942 года армия Паулюса перешла в наступление из района Волчанска в направлении на Острогожск. Оборона советских войск была прорвана. 21-я и 28 армии Юго-Западного фронта не устояли под натиском превосходящих сил противника. Положение частей Красной армии значительно ухудшилось. В те крайне трудные для нашей Родины дни в войска поступил приказ Народного комиссара обороны Союза СССР номер 227 от 28 июля 1942 года. В нем со всей правдивостью раскрывалась серьезная обстановка, сложившаяся летом 1942 года. Враг, подчеркивалось в приказе, бросает на фронт все новые силы и, не считаясь большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует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 нашу Родину. Из этого следует, что пора кончать отступление. И как главная из главных ставилась задача ни шагу назад. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если хотим спасти положение и отстоять нашу Родину. Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции,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 должно являться требование ни шагу назад без приказа высшего командования. Примечание «Военно-исторический журнал»